Глава седьмая На прогулку мы отправились сразу после обеда. Мне хотелось запомнить, где находится выход, не то чтобы я собиралась забегать в неизвестность, но все же не помешало бы, однако сделать этого не удалось, потому что вышли мы отсюда совершенно другим способом, а вовсе не через дверь. Обнимать меня снова для того, чтобы вывести наружу профессору не потребовалось. Он всего лишь взял меня за локти, крепко, не вырваться. Я зажмурилась, не зная, чего ожидать. В следующее мгновение у меня засвистело в ушах, а дыхание перехватило. Ощущения напоминали катание на аттракционе, который выглядел как гигантские качели. Увы, этот аттракцион оказался полнейшим разочарованием. Слишком уж резко он двигался, взмывая вверх, и волна воздуха, сдавливая дыхание, не позволяла насладиться процессом. Обычные качели куда лучше хоть они и не взлетают настолько высоко. Наверное, и в жизни так же. То, что со стороны кажется грандиозным, может оказаться вовсе не таким, если попробовать. «Как ты себя чувствуешь?» — почти заботливо поинтересовался Северин Андрих. «Нормально», — выдавила я и огляделась, пытаясь понять, куда же он нас перенес. Или, наверное, правильно будет сказать, телепортировал. А здесь красиво. Последняя фраза была мыслью вслух. Мы действительно очутились в очень красивом месте. Больше всего оно напоминало просторный ухоженный парк или сад в пору цветения. Ветки деревьев, выглядевших от чего-то знакомо, а вовсе, к счастью, ненопланетно, покрывали белые и розовые цветы, нежные и хрупкие, но такие неповторимые в своей юной весенней прелести. Они так и манили подойти поближе, вдохнуть аромат, прикоснуться осторожно, боясь повредить им и нарушить гармонию. «Нравится?» — спросил профессор, о котором я почти забыла, погрузившись в любование красотой. «Да», — откликнулась я. «Ваша идея меня сюда привести. Или...» — Лиан подсказал. Собеседник напустил на себя угрюмый вид, и я поняла, что не ошиблась с догадкой. «Ну же, не обижайтесь, просто он, наверное, и сам любит здесь гулять». «А что это за место? Как оно называется?» «Парк возле магической академии Эрмислан». «Значит, мы увидим и саму академию?» — обрадовалась я. «Вот так сюрприз!» Пусть шансов поступить сюда у меня при любом раскладе не имелось, любопытствия все же никто не отменял. Да и кто бы в здравом уме отказался взглянуть на настоящую магическую академию? Уж точно не я. Она действительно оказалась именно такой, как мне представлялось по рассказам Леона. Даже, пожалуй, лучше. Высокий замок, увенчанный башенками и напоминающий обо всех сказках сразу. В таком могла бы уколоться Верентином спящая красавица. Или кружиться на балу, танцующая с принцем Золушка. Должно быть, похожие архитектурные шедевры существовали и в нашем мире. Но я пока не успела попутешествовать по миру и увидеть их воочию. Хотелось бы, но утешала себя тем, что все впереди. А мы можем туда заглянуть? — спросила я, едва удержавшись от желания потеребить профессора Андриха за рукав. Он снова был в мантией мантии поверх старинного костюма. И вместе мы, учитывая мое платье по той же моде, наверное, смотрелись не так уж плохо. Или девушек не только не берут туда на учебу, но и даже одним глазком посмотреть не допускают? — Нельзя, — ответил он строго. — Там сейчас идут занятия. Мы можем помешать. — Скучны вы. «Не человек», — вздохнула я. «Может, вас для того и прокляли, чтобы вы встряхнулись немного? Вылезли, наконец-то, из своего футляра, а вы без меня даже гулять не ходили. И как еще не надоело так жить? А в вашем мире все ходят гулять? Ну, мои знакомые ходят», — заметила я. «Хотя они еще студенты, беззаботный народ». «И ты?» «Конечно. Я, между прочим, на экономическом учусь». «И почти по всем предметам на отлично!» Не удержавшись, похвасталась я. «Тогда, думаю, ты и здесь не должна оплашать. К урокам приступим сегодня. Ведь это в твоих интересах, чтобы мы как можно больше времени проводили вместе», — добавил он. «В первую очередь не в моих, а в ваших», — парировал я. Остановилась, сняла с волос белоснежный лепесток, сорванный ветерком с цветущего дерева. «Вы ведь хотите снять проклятие?» А ты хочешь вернуться домой? Тут мне нечем было спорить, и в ответ я только, понурившись, вздохнула. Как же мне его полюбить? Вот скажите, как? Как разглядеть за обликом красивой, но холодной мраморной статуи что-то живое, настоящее? Я ведь уже успела вырасти из того возраста, когда влюбляются в кого-либо исключительно из-за внешности, которой вполне достаточно для того, чтобы растаять и заявить я ваш новики. Как, например, можно втрескаться в актеров или певцов, чьи постеры девушки обычно вешают над кроватью, всю ночь напролет смотреть сериал, полдня стоять в очереди за билетами на концерт? Да и можно ли это назвать любовью? Пожалуй, нет, если только сильной увлеченностью, которая неизбежно проходит со временем. Будь я по натуре легкомысленной и восторженной, эдакой влюбчивой вороной из мультфильма, то наверняка могла бы справиться с поставленной задачей с легкостью. Но мне уже нравится другой молодой человек, пусть безответно, пусть на расстоянии, пусть я так и не решилась пригласить его на день рождения, все же при одной мысли о нем, его голосе и улыбке у меня замирало сердце. Однако сейчас не время и не место вспоминать о нем, чтобы не захандрить от тоски по родному миру еще сильнее. Мне нужно как бы напыщенно это ни звучало, выполнит свое предназначение. То, ради чего меня вытащили в совершенно чужой, пусть и чем-то напоминающий привычный мне мир. Да, в книгах мне ничего похожего не встречалось. Или я попросту мало читала фэнтези. Обычно, если память мне не изменяет, от героев требовалось, чтобы они спасали мир. Еще их объявляли избранными, давали в руки какое-нибудь волшебное оружие, а приключения подстерегали на каждом шагу. В общем, скучать по поданкам и по однозначно не приходилось. А мне вот попался другой расклад. Спасти нужно не целый, огромный или маленький мир, а одного вредного и нелюдимого профессора. А волшебное оружие не прилагалось, а вместо приключений меня ожидали уроки магии. Все у того же профессора, которого требовалось полюбить, да еще и взаимно. «Профессор Андрих?» Услышала я внезапно приятный женский голос. «Вы здесь? Какими судьбами?» «Вот уж не ожидал вас тут увидеть», — вторил ему мужской, тоже незнакомый. Я не без интереса уставилась на окликнувших моего спутника. Их было двое. Как я уже поняла по голосам, мужчина и женщина. Оба выглядели так, словно сошли с обложки исторического романа. Она в длинном, как у меня, самой платье, только куда более нарядным. В кружевах с кокетливым зонтиком от солнца и в шляпе с пером. Рыжеволосая, яркая, но не красавица. Он в щеголеватом костюме и такой же мантии, как у профессора, только темно-синий. Высокий брюнет с серыми глазами. Отличный типаж для любовной истории в духе XIX века. «Пришли по каким-то личным делам?» — принялся расспрашивать мужчина. «К ректору?» «Уж не решились ли вы наконец-то ответить ему согласием на предложение преподавать историю чернокнижного дела?» «Пока мне хватает о других дел», — чуть ли не сквозь зубы отозвался Северина Андрих. И «Я сделала вывод, что в приятельских отношениях он с этим красавчиком вовсе не состоит». «А что это за юная барышня с вами?» — ничуть не смутился от его холодности собеседник, стрельнув в меня взглядом. Очень даже оценивающим, кстати сказать. Я тут же вспомнила, что забыла причесаться перед тем, как мы с профессором отправились гулять. «Ее зовут Олеся», — буркнул тот. Олеся? переспросил незнакомец мое имя, забавно его перековерков. «Впервые слышу». «Что ж, если ваш кавалер не желает нас представить, я представлюсь сам». «Извольте», — отозвалась я, изобразив книгсин. «Наверное, не стоило этого делать, потому что эти двое переглянулись между собой, а профессор Андрих...» Возвел глаза к небу. «Приятно познакомиться», — добавила, подумав, что действительно приятно увидеть кого-то еще, кроме зануды профессора и его верного Санчо Пансы. «Меня зовут Имгерт, а это госпожа Лестон. Мы оба преподаем в Академии Эрмеслан. Как вам здесь нравится?» «Очень нравится», — сказала я, отметив про себя, что преподавать в Академии женщинам не запрещено. «Очень красиво. Все». У вас, наверное, хороший садовник. «Ах, какая она смешная!» – захихикал госпожа Лестон, обращаясь к своему спутнику, но не настолько тихо, что вы не услышали другие. Я тут же утратила к ней всякую симпатию. Между прочим, говорить о присутствующих в третьем лице некультурно в любом цивилизованном обществе. «Здесь нет садовника, милочка. Садом занимаются студенты на травоведении, а направляет их работу преподаватель. «Травоведение!» — фыркнула я мысленно. «Ботаники! Я-то думала, она скажет, что они свой парк намагичили волшебными палочками». «В самом-то деле, никоим образом не ожидал вас тут увидеть», — повторил господин Имгерт, продолжая бесцеремонно меня разглядывать. «Почему-то его по-мужски откровенное внимание мне ничуть не льстило, а скорее нагоняло неловкость, как бывает, когда на улице чувствуешь направленный в твою сторону взгляд И мысленно гадаешь, что стало тому причиной — твой сногсшибательный внешний вид или же незамеченная в торопях дыра на колготках. Тут я вдруг порадовалась тому факту, что прокляли не его, а профессора Андриха. «Нам пора», — вдруг пришел мне на выручку он, отвесив короткий поклон и ухватив меня за локоть, поволок за собой. «Вы не любите встречаться со знакомыми?» — поинтересовалась я, когда мы оказались на достаточном расстоянии от пары преподавателей. «Они не должны узнать, откуда ты взялась. Никто не должен. Только я и Леон», — добавил профессор. «Вы настолько ему доверяете?» — спросила я. «А почему нет? Он мой ученик, работает на меня и подает большие надежды. Кстати, возможность снять это проклятие отыскал тоже он». «Прямо вундеркинд», — хмыкнула я, — Готовясь к тому, что сейчас меня с теми же малоприятными спецэффектами перенесут обратно в подземелье. Надо было взять его сегодня с собой, а то майц там один. Я дам ему выходной завтра, и он сможет отправиться туда, куда сам захочет, — пообещал Северин Андрих. А теперь закрой глаза, пора возвращаться.